У меня начало оказалось концом, как на торжественно траурном заседании излагаешь. Снова улыбнулся Сачков. — Ты проще говори, это сближает. Мы же с тобой условились, проще и, и излагай. — Так я ж просто и говорю, в жизни больше водки не выпью. Ну, за рока вслух не давай, не, не надо. Ты про себя больше старайся, вслух, все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на, на собрании. За дело правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну и айда себя по-моему обливать. Я, говорит, ты такой, и, сякой, и я и негодяй, я и слепец. А потом, фить, все, говорит, а осознал, все понял, и вас, говорит, благодарю. Даже представь себе хлопать, ему на начали. А по-моему, он подонок. Если бы он вышел на трибуны и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, куда как по поправдивее это все было бы.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 Около ресторана Баку Садчикова догнал оперативник из 50-го и негромко сказал. «Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал». И извинились перед ним. «Крикливый черт! Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать». «Еще чего!» – рассердился Садчиков. «А объяснить надо человеку, а не протокол писать. Тоже как каратели нашлись. Телефон у него есть?» «Да». «Ладно, я потом сам позвоню ему, объяснюсь». А то неловко, да и трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. — Ты цирк любишь? — спросил Садчиков Леньку. — Люблю. Я тоже, особенно в воздушных гимнастов. А я и корейские игры. — Губу покажи, — попросил Садчиков. Ленька доверчиво выпятил нижнюю губу. — Ну и извини, — сказал Садчиков. — Губа у тебя не дура.